По отношению к женщинам, капитан Блак был всегда истинным рыцарем без страха и упрека. Отчасти, будет муж во имя некой прелестной дамы с Барбадоса, для которой он, по его мнению, был ничем, но память о которой вдохновля... вдохновляла его на самые благородные поступки, никак, казалось бы, несовместимой с его пиратской деятельностью. Этот рыцарский дух заговорил в нем сейчас с новой силой. Ослепленный гневом, он готов был броситься на Дона Жуана, но обуздал свой порыв, понимая, что этим сразу лишит себя возможности прийти на помощь несчастной пленнице. Ее присутствие на кораблении осталось тайной ни для кого. Она была личным трофеем испанского повесы командира корабля, и при одной мысли об этом капитан Блак похолодел. Тем не менее, когда он, спустившись сюда, шагал по палубе к продольному мостику, лицо было спокойно, на губах играла улыбка.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 и среди терпких шуток и поддразниваний командир корабля с довольно угрюмой миной предложил всем сеть за стол. «Мы поужинаем сегодня на скорую руку, если вы ничего не имеете против», — сказал он, снимая свои доспехи, чем вызвал новую бурю веселья по поводу его торопливости и новый град шуток по адресу несчастной жертвы, которую он держит под замком. Когда все усели за стол, капитан Блак позволил себе обратиться к Дону Жуанну с вопросом.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 «Мадам де Кулевен воздаст тебе за все сто, цевер. «Мадам де Кулевен?» переспросил капитан Блад без особой нужды, ибо взгляды, устремленные на запертую дверь маленькой каюты, делали подобный вопрос праздным. Блад рассмеялся. «Вот она что!» «Не знаю, какое вам было нанесено оскорбление, дон Жуан, но отомстили его весьма тонко и умело». И, посылая его в душе в преисподнюю, он негромко рассмеялся сделанным одобрением.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 То ли его сжигало нетерпение, то ли он был не в духе из-за своей частичной неудачи. Налей мне вина, Апсалом! Боже праведный, какая жажда! Нигар горналил всем вина. Дон Джоан одним глотком осушил свой бокал. Блад последовал его примеру, и бокалы были наполнены снова. Блад произнес цветистый тост честь командира корабля. Не будучи большим знаком морских сражений, сказал Блад...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 Он заставил себя стряхнуться и пустился в оживлённый разговор, потом шумно потребовал ещё вина, а когда оно было выпито, повторил своё требование, в чём его охотно поддерживали все, изнаюя от жажды после жаркой схватки. Затем он снова принялся превозносить до небес искусство и отвагу до Ажуана, причём было замечено, что язык у него слегка заплетается, речь стала не совсем внятной, а раз за два он, он икнул и, глупо ухмыляясь, несколько раз повторил одно и то же.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 Оставшись один, он медленно подошел к столу и постоял с минуту, прислушиваясь к оживленным голосам и нетвердым шагам офицеров. Потом взял свой дополнительно наполненный бокал и выпил. Поставив бокал на место, он не спеша вытащил из кармана ключ от каюты, в которой была заперта пленница. Он направился к двери, вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Но прежде чем он успел отворить дверь, какой-то шорох за спиной заставил его оглянуться.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 Вернее, он уже хотел обернуться, но замер, держась левой рукой за пилерс, по-прежнему стоя спиной к каюте. Он услышал голос женщины, и голос этот звучал нежно, мягко и призывно. «Жоан! Жоан, где же ты? Что ты там делаешь? Я жду тебя, Жоан!» Слова эти были произнесены по-французски. Изумление капитана Блада сменилось раздумьем. Он стоял, не двигаясь, выжидая, стараясь понять, что произошло.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 и убив человека.